Глава 12 Неудача. На другой день, лишь только Владимир раскрыл глаза, явился к нему посланный от Клима Сидоровича с поклоном и спросил, угодно ли ему кушать чаю у себя или у барыни, которая уже встала. Владимир отвечал, что тотчас будет. Барышни были в полном наряде, а на лице Марфы Петровны опять играл живой румянец, подобно как прошлого года в Ромнах. Вчера, когда Владимир приехал так нечаянно, Марфа Петровна была бледна, и он, вспомнив эту бледность лица ее, когда уже ложился спать, пенял самому себе, что не изъявил сердечного участия своего насчет ее здоровья. Увидев же ее поутру в полном блеске прошлогодней красоты, он поспешил загладить вчерашнюю свою ошибку. «Вы вчера не очень были здоровы, сударыня», — сказал он. «Вчерась? Нет, я, слава богу, была здорова. Кто вам это сказал?» «Да я это думал, потому что вы так были бледны». Марфа Петровна бросила на него знакомый ему сердитый взгляд. Барышни потупили глаза, а Клим Сидорович закашлял и понюхал табаку. Блистовский тут только догадался, что Марфа Петровна была на румянина. Он тоже немного смешался, но уже поздно было поправить свою недогадливость. Обиженная красавица, приняв вопрос Блистовского за насмешку, не могла скрыть своего негодования и мысленно дала себе слово отплатить ему и за эту обиду, когда он сделается ее зятем. Разговор между ими продолжался самый скучный, несмотря на то, что Блистовский всячески старался развеселить всех рассказами о Петербурге и о прочем. Перед самым концом завтрака послышался звон колокольчика от едущей повозки. Софья подбежала к окошку и в ту же минуту возвратилась с расстроенным видом. «Это он!» — сказала она вполголоса и Вера, тотчас понявшая, о ком говорит сестра ее, поспешно вскочила со стула и выбежала в сени, чтобы предупредить всякую неприятную встречу. «Поздравляю, шер-кузан!» вскричал скричал Прыжков, увидев ее. «Что, дело кончено? Сговор был? Вы видите, что я сам приехал вас поздравить?» «Ради Бога!» — отвечала Вера. «Разве вы не получили моего письма?» «Как не получить? Затем-то я и приехал». «Да ведь мы просили вас не являться до тех пор, пока вам дадут знать». «Пожалуйста, поезжайте назад, кстати ли теперь заводить ссоры?» «Какие ссоры? За сумасшедшего вы меня принимаете, что ли? Зачем я буду ссориться с будущим кузеном?» «Да вы сказали, что если когда-нибудь с ним встретитесь...» «Ба, мало ли что говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Да скажите, кончено ли дело?» «Побожитесь прежде, что не будете с ним ссориться». «Ей-богу, и не думаю о том, говорите же, можно ли мне будет поздравить его женихом». «Нет, ради бога, не поздравляйте, он еще не сватался формально, а только просил у батюшки позволения поговорить с ним наедине». В продолжении этого разговора перестали пить чай. Блистовский приблизился к окну и увидел на дворе небольшую открытую коляску, заложенную четверней. Он спросил, кто приехал, но все уверяли, что не знают. Немного погодя, отворилась дверь и вошел с веселым лицом Прыжков. Он сначала показал вид, что не замечает гостя, поцеловал у своей тетушки ручку, Поздраствовался с прочими и потом, обратясь к Владимиру и как будто только что узнав его, вскричал, подходя к нему с распростертыми руками. «Ба! Да это Владимир Александрович! Как рад, что вас вижу! Давно ли изволили приехать в наш край?» Блистовский отступил немного назад, взглянул на него с удивлением и отвечал ему вполголоса «Вы, милостивый государь, забыли, что прошлого года сбирались со мной рассчитаться?» «Полноте, полностью Владимир Александрович, к чему припоминать давно прошедшее? Я вас душевно люблю и почитаю, так же, как почтенную бабушку вашу». «А вы не забыли о покойнице? Теперь ее уж нет на свете. Да полноте сердиться. Кажется, я более вас имел бы на то причин, а не сержусь. Спросите у тетушки, спросите у кузин, с каким уважением я всегда об вас отзывался». «Это правда!» — подхватила Марфа Петровна. «У него сердце такое доброе!» Прыжков все стоял перед Блистовским с протянутой рукой. А барышни, особливо Вера, смотрели на него так умильно, что Владимир, наконец вспомнив причины, заставлявшие его щадить Дюндиковых, подал руку Прыжкову. Но в самое то время, как будто жалея об этом, он отступил от него и, обратясь к Климу Сидоровичу, напомнил ему, что пора поговорить о деле. «Сию минуту, почтеннейший!» — отвечал Дюндик. «Я совершенно к вашим услугам!» Он взял Владимира за руку и оба отправились в отдаленный покой. Лишь только они вышли, как Марфа Петровна сказала своему племяннику с видом удивления. «Ну, мы батюшка, я очень рада, что у вас дело так обошлось, но, признаться, не ожидала этого от тебя». «Э, тетушка, обстоятельства все на свете переменяют. Кстати ли, мне было ссориться с вашим зятем?» самом деле, Прыжков давно уже потерял охоту драться с Владимиром. Во время нахождения его около двух месяцев под арестом, жар в нем совсем простыл, и потому, когда после ареста он приехал в Петербург, то не только не старался отыскать Блистовского, но боялся с ним встретиться, хотя в душе его все еще таились злоба и мщение. Спустя несколько времени бабушка его скончалась, вероятно, от последствий сыгранной над ней шутки, а как она не успела перед смертью переменить завещание своего, то он наследовал ее имение, вышел в отставку и поселился в Малороссии в соседстве Дюндиковых. Поспешность, с которой он выехал из Петербурга, происходила частью от желания его удалиться от места пребывания Блистовского, и даже когда он жил в своей деревне, его иногда подирал по коже мороз при мысли, что он может как-нибудь с ним встретиться. Получив письмо от Веры, которым извещали его о приезде Владимира, он случай этот почел самым благоприятным для примирения. И вот почему поспешил в дом своей тетки, вместо того, чтобы, по желанию ее, остаться на хуторе. Дюндик, между тем, привел Блистовского в комнату, назначенную для выслушания его предложения. Запер за собою дверь и, посадив его подле себя на кресло, ожидал, потирая руки, что он ему скажет. «Клим Сидорович», — начал Владимир, — «в прошлом году, когда имел я честь познакомиться с вами в Ромнах, я никак не предвидел, что от вас зависеть будет решение моей участи». «Да-да», — отвечал с довольным видом Дюндик, — «этого предвидеть никогда не можно». «Позвольте мне надеяться, Клим Сидорович, что неудовольствия, которые поневоле я нанес семейству вашему, не оставили никакого невыгодного на мой счет мнения». Помилуйся, владимир александрович «Божусь вам истинным богом, что я со своей стороны рад сделать все, что вам угодно, но между нами, будь сказано, моя Марфа Петровна». «Да мое дело до марфа Петровны вовсе не касается». «Ну этого не говорите. Конечно, я всегда главное лицо, но ведь и она имеет право сказать словечко». «Впрочем», — продолжал он, нашептывая ему на ухо, «скажу вам откровенно, только чур меня не выдавайте, и Марфа Петровна внутренно согласна». «Согласна?» — вскричал владимир с удивлением да почему вы знаете зачем я приехал <смех> почему я знаю ведь мы люди не совсем простые <смех> даром что мы не бывали в петербурге владимир александрович если так то позвольте принести вам чувствительнейшую мою благодарность я и сам полагал что вы не можете иметь никаких причин отказать мне в руке анны анны прервал его торопливо клим сидорович вы хотите сказать веры нет я говорю об анни трофимовне «Об какой Анне Трофимовне?» — вскричал Дюндик, вскочив с кресел. «Об Анне Трофимовне Орленковой». «Позвольте», — сказал Клим Сидорович в крайнем замешательстве. «Да как же это? Где вы ее видели? Где с нею познакомились?» «У тетки ее анна Андреевны Лосенковой. Вот от нее письмо к вам». «Анна Трофимовна Орленкова. Да разве она не в Петербурге?» Уж несколько месяцев живет она у тетки своей, где и познакомился я с нею. О, так позвольте, это дело другое. Я ее опекун. Покойный Трофим Алексеевич верил мне ее на смертном одре. Я должен отвечать за нее Богу. Как же вы несколько минут тому назад сами сказали, что согласны? Я это сказал? Так у меня совсем другое было на уме. Нет, позвольте мне подумать. Я... «Я теперь никак согласиться не могу». «Клим Сидорович!» — вскричал Блистовский, начиная терять терпение. «Мне кажется, что шутки тут неуместа». «Какие шутки?» — отвечал Дюндик, подвигаясь к дверям в явном смущении. «Дело это не нешуточное. Мне непременно надобно посоветоваться, подумать». Выговорив слова сии, он поспешно отворил дверь и с размаху ударил в лоб Марфу Петровну, подслушивавшую их разговор. «Ах ты проклятый!» — закричала Марфа Петровна, отлетев на несколько шагов назад и весьма небрежно упав на пол. Она так сильно ушиблась, что в первые минуты сама не могла подняться на ноги. Дюндик и Блистовский бросились к ней на помощь, но она, в бешенстве от стыда и боли, не хотела их допустить к себе и, толкаясь руками и ногами, продолжала кричать во все горло. Нарядный чепец ее спал у нее с головы, длинные черные волосы развивались около нее, как змеи около фурии, и большой красный волдырь на открытом лбу свидетельствовал, что толчок ею полученный был не из числа легких. На крик ее сбежались барышни, прыжков и слуги, с трудом они ее подняли, но лишь только почувствовала она, что стоит на ногах, как опять принялась бронить бедного мужа, который с поникшей головою, бледный остолбенелый, не смел даже ничего сказать в свое извинение. «Ах ты негодный!» кричала она, всхлипывая и задыхаясь. «Ах ты, неуч! Уж говорю я, что придется мне умереть от твоих рук, эдакый медведь!» «Матушка!» — отвечал Клим Сидорович с покорностью. «Ведь я не виноват!» «А кто же виноват? Я, что ли? Разве ты не мог отворить двери тихонько? Разве не мог наперед покашлять?» Я бы охотно покашлял, матушка, да как мне знать, что ты за дверьми? Зачем ты не сказала мне прежде? Вот тебе на, зачем не сказала прежде? А у тебя самого разве нет догадки? На что тебе Бог дал ум? Да правда, у тебя никогда его и не бывало. Извини, матушка, ей Богу не нарочно. Вот Владимир Александрович свидетель. Ну уж, хорош твой Владимир Александрович. Вера, веди меня в спальню, я сама идти не могу. Да скажи отцу, чтоб шел за нами. Вера Климовна, ни слова не говоря, взяла матушку под руку и отправилась с нею в спальню. За ними поплелся и Клим Сидорович, как приговоренный к смерти. Немного погодя, вышел из комнаты прыжков, а потом пришли позвать к матушке и Софью Климовну. Владимир остался, не зная, что ему начать в таковых обстоятельствах. Между тем Марфа Петровна, прибыв в спальню, тотчас легла в постель и велела примачивать себе лоб холодным уксусом. Клим Сидорович и Вера не смели прерывать молчание и ожидали, пока позволено им будет говорить. Наконец, когда боль Марфы Петровны поутихла, она обратилась к мужу и сказала сердитым голосом. «Ну, мой батюшка, хороший Блистовский твой. Что теперь скажешь?» «Матушка», — заметила робко Вера, — «да Блистовский, кажется, в этом совсем не виноват». «Не виноват? Спроси-ка у отца, о чем они с ним разговаривали». Ведь ты, чай думаешь, что он сватался на тебе. А на ком же, матушка? не Неужто на Софье? Как бы не так, еще бы на Софье, а то на глупой этой девчонке, на Орленковой. Смотри, пожалуй, ну и ей ли иметь такого жениха? Да никогда этому не бывать, скорее умру, чем допущу до этого, слышишь ли? Слушаю, матушка, отвечал Клим Сидорович. Да какая-то Орленкова, спросила Вера. «А вот та, который отец твой навязался в опекуны, уж я всегда говорила, что от этого знакомства не нажить нам добра». «Да виноват ли я, матушка? Ты никогда ни в чем не виноват. Зачем тебе было отсылать ее в Петербург? Оставил бы ее у тётки так и вышла бы она замуж за какого-нибудь подьячего, а то послал ее еще в монастырь. Она, я чай там и по-французски, и по-немецки научилась, тогда как твоим дурам и носу нельзя показать в Петербурге». «Только я тебе говорю, если ты допустишь ее выйти за Блистовского, так не слыхать тебе от меня доброго словечка. Сохрани тебя Бог, если он на ней женится». «Да уж как-нибудь досладим дело. Теперь только не знаю, что мне начать с Блистовским-то». «Как не знаешь? Ну скажи ему наотрез, что не отдашь, да и полно, что с ним церемонится. Он этим не успокоится, ведь не драться же мне с ним». «И то уж он так косо на меня взглянул, когда не тотчас я согласился, что я поспешил выйти из комнаты!» Как не была разгневана Марфа Петровна, но не могла не чувствовать, что нужно выдумать какой-нибудь благовидный предлог, чтоб на первый случай выпроводить Владимира из дому. Между обоими супругами началось о том совещание и никто из них не обращал внимания на Веру Климовну, которая так поражена была сею неожиданную вестью, что принялась горько плакать» одно мгновение разрушились все воздушные замки, ею с таким удовольствием выстроенные. Все картины, увеселявшие ее воображение с вчерашнего вечера, исчезли, как будто от отмановение волшебного жезла. Легко себе представить можно, что происходило в ее сердце. Надлежало проститься с мыслью выйти за богатого, любезного гвардейского офицера, проститься с надеждою блистать в Петербурге. И все эти выгоды Все это будущее благополучие, которым она мысленно себя утешала, надлежало уступить Бог знает кому. Между тем, совещание супругов кончилось положением. Объявить Владимиру, что Марфа Петровна за могла и лежит в постели, а Клим Сидорович ни на минуту оставить ее не может. Софье Климовне поручили сказать об этом Блистовскому и затем-то и отозвали ее к матери. Когда она о том объявила Владимиру, он на первый случай не мог придумать, что ему делать, Он догадывался, что болезнь хозяйки дома служила только предлогом к его удалению и предвидел, что ему ни к чему не послужит ожидать ее выздоровления. Но, с другой стороны, не хотел он уехать, не получив решительного ответа. Итак, он попросил Софью Климовну возвратиться к батюшке и узнать, будет ли ответ на письмо Анны Андреевны. Софья долго не хотела исполнить его просьбы, говоря, что ей запретили беспокоить матушку и прочее, Но когда Владимир решительно объявил, что в таком случае он дождется, пока можно будет видеться с Климом Сидоровичем, она, наконец, согласилась войти в спальню Марфы Петровны и возвратилась оттуда с извинением, что батюшке никак нельзя самому выйти, но что об известном деле он не замедлит писать Канне Андреевне по почте. Предвидя, что нельзя дождаться другого ответа, Владимир простился софьей Климовной, приказав чемодан свой отнесть на почтовую станцию, сам пошел вслед за ним и немедленней минуты отправился обратно в Барвеново.